Глава 13. Таяна. Не волнуйтесь, Терра, всё обязательно прояснится, успокаивала я бледную молчаливую несправедливо обвинённую девушку. Его величество не позволит, чтобы пострадала невиновная». Терра Аберсвет заторможенно кивнула и снова уставилась немигающим взглядом куда-то через окно на пустующий в такую рань двор. Кажется, она не очень верила в то, что всё наладится, и готовилась к худшему. И в чём-то я её понимала. Если бы на месте мурашек было что-то более опасное, и с Террой Виолеттой случилось непоправимое, то виновного наказали бы уже не изгнанием с отбора, а лишением жизни, «Не нужно мне внимания короля». Не так уж оказалась скромна самая юная участница отбора, и её поведение было вызвано отнюдь не скромностью и врождённой стыдливостью, а просто нежеланием здесь находиться? Почему? Или вернее, зачем тогда она здесь, если не готова бороться за сердце повелителя?» Я протянула девушке чашку с мятным чаем и присела рядом на диванчик. Её пальцы чуть заметно дрожали, потому она лишь едва притронулась к чаю и отставила его на столик, явно опасаясь расплескать. Думаю, что если терра Виолетта не будет поднимать шум, то вас просто удалят от двора. Уверена, вам подберут хорошего супруга, Девушка бросила на меня короткий взгляд, но я успела заметить и боль, и отчаяние в её глазах. «Вы не хотели замуж?» — мягко и осторожно предположила я. «Зачем тогда вы во дворце?» По лицу девушки прошла судорога, и в этот раз она посмотрела на меня, не скрывая страха и мольбы. «Я никому ничего не скажу». «И даже постараюсь вам оказать посильную помощь», — пообещала я. «Если меня саму не вышвырнут из дворца, как случайно приблудившегося котёнка». Девушка опустила взгляд на сцепленные на коленях пальцы. Она молчала слишком долго. «Настолько, что я уже начала всерьёз опасаться, что она не станет делиться со мной своей тайной». «Я не хотела быть здесь», — проговорила она хрипло и едва слышно. «Даже вопреки воле мачехи, сдала экзамен в Тиренейскую академию магии. Меня приняли. Она замолчала, борясь с эмоциями. И я закончила вместо неё Но за вами прибыли гонцы из дворца», — кивнула я. Но ведь если у вас были бумаги, подтверждающие, что вы поступили в Академию, то можно было отказаться принимать участие в отборе. Студенты магических Академий имеют такое право. Я и хотела, но... Она как-то судорожно вздохнула, практически всхлипнула. У меня есть младшая сестра, Инглин. После смерти родителей у нас никого не осталось. Только мы, и мачеха бы не стала церемониться и отправила бы вместо меня сестру. Понимаете, я не могла этого допустить. Боги светлые, ведь сама свет едва достигла возраста зрелости. Что говорить о младшей сестре? Она, должно быть, совсем ребёнок. Едва слышно, одними губами проговорила я. У меня перехватило горло. Я ясно представила на месте этой девушки себя. О, я бы точно так же поступила. Разбилась бы, но не допустила бы, чтобы Анну кто-либо обидел. «У нас рано, отдают дочерей замуж», — вздохнула участница отбора, снова взяв в руки чашку с чаем. «Не думаю, что его величество это одобрил бы. Он не похож на человека, готового сломать судьбу юной девушки», — поморщилась я. «Да, но в наших краях нашлось бы достаточно мужчин, готовых взять Инглин в жены после отбора. Она сильный маг воды, красавица и умница. А если учесть, что за невестами короля отдают еще и немалое преданное...» На это и рассчитывает мачеха. Она не желает расставаться с имуществом моего отца и не отдаст нас замуж, пока будет возможность. А отбор был для неё выходом, самым простым. Ну да, одна в академию на содержание казны, вторую замуж с королевским приданным, а наследство оставила бы себе, убеждая всех, что бережёт его для наследницы а там мало ли что может случиться, у мага в академии. Но теперь, теперь она живёт со свету Инглин. Если меня обвинят, не стоит предаваться отчаянию. Уверена, Его Величество во всём разберётся. Настоящий преступник будет наказан, а вы... А что, собственно, она? Я не могла ей пообещать, что у неё всё будет хорошо. Просто потому, что в академию она уже не попадёт, а замуж выходить у неё желания нет. Вы сможете доказать, что будете ценней на службе у короны как маг. Ну, я же обещала вам посильную помощь. А силы у меня, как у великана из детских сказок. Это я с виду маленькая и хрупкая. А на деле... Тера улыбнулась, додумав фразу на веселье оборвало карканье ворона. «Король!» — оповестил нас корт, сидя на подоконнике и почему-то вылетел прочь из комнаты. Мы вскочили на ноги за мгновение до того, как дверь распахнулась, и в комнату вошел его величество. А мы синхронно присели в реверансе, наблюдая за монархом из-под ресниц. Выглядел он уставшим, И это всё, что я могла сказать, глядя на окаменевшее выражение лица Его Величества. Ни эмоций, ни чувств, только острый, словно лезвие клинка, взгляд, от которого хочется сбежать, куда глаза глядят. Следом за ним семенил р аллан неся в руках коробочку с шестерёнками на крышке, которую я нашла под кроватью Терры Аберсвейд. Терра Аберсвейд, поднимитесь. Его Величество заговорил сухо и даже жестко. Вам уже известно, что сегодня ночью было совершено покушение на Терру виолету которое я, разумеется, не могу оставить без внимания. Вы, Терра Аберсвейд, находились в комнате в момент покушения, но утверждаете, что спали. Верно? «Совершенно верно», — кивнула побелевшая невеста. «Я ничего не слышала и не видела, и мало чем могу помочь следствию». Я бросила быстрый взгляд на Эрра Нортона, поджавшего губы и явно ожидавшего чистосердечного признания. «Что ж, надеюсь, вы понимаете, насколько опасно ваше положение сейчас, потому как нападение...» Произошло именно после того, как я выделил Терру виолеттон Терра Таяна, вы появились раньше всех в спальне. Что вы увидели? Не более, чем Эр Аллен. Думаю, что не стоит пересказывать то, что вы уже услышали из его уст. Тем более, что это совершенно не имеет значения. Терра Аберсвейд? Ни при чём. В комнате был кто-то третий. Его Величество недоверчиво изогнул правую бровь. «Неужели? И откуда у вас эта информация?» «Если я скажу правду, то вы поднимете меня на смех, тем более, что я не видела ни лица, ни... ничего, кроме чёрного силуэта». «Вы не верите». Заметив насмешку в его взгляде, процедила я, сдерживая раздражение. «А должен...» — поморщился король. — Ваши видения не внушают никакого доверия. — Конечно, нет. Короли вообще в моём понимании не верят никому. Даже себе не доверяют. — И что делать? Как доказать, что Терра Аберсвейд невиновна? — Думай, Таяна. — Разве что. — Тогда могу я просить вас вызвать мага времени? Сжав кулаки и, молясь всем богам, спросила я. «Вам же несложно проверить? Это куда лучше, чем просто наказать невиновную. А тот, кто виноват, все так же будет безнаказанно разгуливать по дворцу». Я с мольбой посмотрела на короля, надеясь пробиться сквозь этот лед во взгляде. Несколько оглушающих ударов сердца. Взгляд его величества пронизывающий и холодный, как зимний ветер. И получилось! Взгляд короля изменился, и он кивнул. Это непростая магия, и мало кто ею обладает. Но король достал из кармана медалён и, прикрыв глаза, умолк на несколько бесконечно долгих мгновений. Казалось, я забыла, как дышать пока его величество снова взглянул на меня. Ваша просьба принята. Мак времени появится здесь с минуты на минуту, поэтому все должны покинуть место происшествия незамедлительно. Боги, только бы всё получилось. Эта девушка не заслуживает наказания. Она и так многим пожертвовала. С вашего позволения... Поклонилась я, покинув комнату последней и едва слышно добавила только для Его Величества. И спасибо, что прислушались к моим словам.